Глава 3. Преданна. Понять человека порой сложно. Казалось, справил Сергей с Ксюху, добился чего хотел, радуйся. Нет, одному в квартире без неё стало тоскливо. Не нужно больше торопиться вечером домой. Приходилось специально просить Преданна загрузить работой по полной. Из подъезда Авдеев выходил рано, возвращался, если поздно. Бисил падал на кровать, моментально отключался. Всё протекало точно по плану Юры. Бригада племянника усилилась, дисциплина стала идеальной. Из криминала потихоньку выходили в легальный бизнес. Скоро должны были открыть первый в городе Чоп. В середине августа 95-го в 5:00 вечера, после тяжёлой ночи, Сергей долго спал. Пробудил несмолкающий, настойчивый звонок телефона. Через слух встав, Бэтмен хотел с психом накричать на тревожившего. Думал, это бабушка или дед пьяные. В трубке услышал другое. Предано убили. Выезжай. Для Авдеева на мгновение наступила тишина. Перестал дышать. Когда немного отошёл от первоначального шока, задал глупый вопрос. Как убили? Ты что несёшь? Так, там на трассе разбился. Всё говорит о том, что с тормозами ему помогли. От машины каша осталась. Придам с девочкой, что с ним ехала. О, бана смерть! Подъезжай, тут от моста недалеко, найдешь. Наше все собрались почти, встретимся на месте. Собеседник завершил разговор. Сергей какое-то время стоял, слушал гудки, а цепенение нашло. Не мог ни пошевелиться, ни о чем-то подумать. Вдруг резкая мысль: может, я сплю? Почему не получается проснуться? Наконец, нашёл внутренние силы и, бросив телефонную трубку на рычаг, поспешил собираться. Через 20 минут прибыл к злополучному повороту. От шикарной чёрной BMW авторитета осталась груда покорёженного металлолома. Тела водителя и его пассажирки сумели освободить из-под обломков через багажник. Их пока не увезли. Племянник хотел подойти, посмотреть на юру или на то, что там осталось, но его со стороны взяли под руку, прошептав: "Не надо, оно лишнее". Это оказался подоспевший к месту трагедии леший. Сергей не мог поверить в случившееся. Всё происходило словно во сне. Минты с экспертами фотографировали, что-то замеряли, шарили по кустам, опрахивали непонятно откуда взявшихся свидетелей. А в Деву не было до них никакого дела. Когда Бэтмен прибыл на место происшествия, там еще никто не думал про убийство. Все считали, авторитет не справился с управлением. Потому у Сергея возник вопрос: кто ему звонил? Ведь сообщивший о трагедии прекрасно знал про подрезанные тормоза задолго до экспертизы, подтвердившей его слова. Возможно, это был сам исполнитель ликвидации придана? К сожалению, выяснить этого никогда не удастся. Дело обстояло примерно так. Машина Юры внезапно начала набирать скорость. Тормозов нет, впереди резкий поворот. Шансов избежать аварии не имелось. Автомобиль слетел с дороги, несколько раз перевернулся. Кто подстроил? Вопрос риторический. Узнать ответ от племяннику не удастся. Одни догадки, подозрения. Ясно, что причастен кто-то из стройки бригадиров, приближённых при Дана, которых Юра так опасался после возвращения из Москвы. Но кто именно или по общему сговору непонятно. Сергей обещал на похоронах выяснить, во что бы то ни стало. Нет, не смог. Почему Авдеев нарушил клятву тем самым, не сдержав слова пацана? Причина есть, уважительная. Ему придётся спасать от смерти другого, дорогого человека, взяв именно это в приоритет. Мёртвым, как известно, коим с того жаркого августа являлся придан, уже ничего не надо. Им всё равно. Сергей не запомнил, что делал позже в тот день, как попал домой. Просто проснулся следующим утром с тяжёлым камнем на душе. Затем прошла сходка из ближайших соратников погибшего авторитета. Там присутствовали Авдиев, Леший и пара менее авторитетных людей. Остальная двойка близких занималась организацией похорон. Об этих личностях мы поговорим позднее. Через 3 дня После аварии прошла траурная церемония прощания с криминальным авторитетом. На кладбище собралось невероятное количество народа. Только тогда Авдеев сумел понять по-настоящему, насколько всё-таки придан был влиятельным человеком при жизни. Среди тех, кто пришёл проводить погибшего в последний путь, оказались известные на всю страну люди. Родственники, местные, прибыла братва из Воронежа, Ростова, Москвы, Питера, Киева, Твери, Донецка, Свердловска, Тольятти. Приехал Велес из Водопьяновска и так далее. Журналисты местной и областной газеты постоянно старались прорваться сквозь оцепление из братков, но им чётко дали понять не фотографировать процессию сожжём вместе с редакцией и фографией. Хотя Как всегда, смельчаки или, скорее, одиночные дураки пару раз прорывались. Конечно, пришли люди, которые никогда не видели Юру в жизни. Так, наслышаны и припёрлись из любопытства. Потянулись длинные и короткие речи в светлую память об усопшем. Погребение, поминки, которых Сергей практически не запомнил. Авдеев вернулся домой вечером следующего дня после похорон. Не мог до конца поверить в случившееся с преданом. Это гадкое чувство, когда тебе плохо из-за потери близкого человека, и ты по привычке хочешь пойти к нему же и поговорить обо всём с ним самим, но его больше нет. Подобное возникло у Сергея тем вечером. Хотелось позвонить Юрию, встретиться, рассказать ему, что друг погиб. Впредь такое невозможно. С трудом сдерживался, чтобы не пойти в магазин и не купить пачку сигарет. Странно, никогда не курил в жизни, и вдруг захотелось. К счастью, стерпел. Бандит открыл балкон, желая впустить вечерний воздух в квартиру. На улице громко поют ласточки. Наверное, они чирикали и раньше весь день, а обратил на них внимание Бэтмен только сейчас. Просто недавно они сидели на этом балконе с преданом. На улице темнело и птицы так же летали. Юрка тогда сказал: "Ненавижу ласточек, тоску нагоняют, ах, в душе скрежет". "Почему?" удивился племянник. "Фиг его знает. Воспоминания бесформенные, плохие из детства остались. Не люблю и всё. Тащи воздушдушку, сбивать их будем". Сергей улыбнулся, вспомнив тот разговор, затем произнёс: "Теперь я, видимо, их любить перестану. Такие дела, юрок". Ночью Авдеев отправился к Виктору. Тот наверняка не знает, что случилось, если только по областным новостям не посмотрел. Но ехать надо обязательно. Тем более поговорить хотелось с кем-то не из своего основного окружения. Ехал в загород не спеша. как когда-то в этой же машине с Приданом. О нём сейчас и думал, вспоминал. Одна из немногих сохранившихся записей в тетради Сергея. 21 августа 1995 года. Придан, как мне его не хватает, чтобы стало легче на душе, напишу о нём несколько строк. Что это был за человек, как сказать, Если коротко, то родился приданый Юрий Владимирович, то ли в 58-м, то ли в 59-м году в советской рабочей семье. Учился в школе и да, до институте хорошо, что неудивительно, если учитывать его умственные и организаторские способности. Плотно занимался легкой атлетикой, выбегал себе КМС. Думаю, никто бы в те годы не поверил, кем он станет в скором времени. Красивой внешностью будущего криминального авторитета природа не обделила. Выше среднего рост, стал волосы светлые, весь собранный, подтянутый с развитой мускулатурой, не качок, конечно, но тоже ничего. Легкат лет, как никак. Вот глаза. Я никогда не понимал, то ли серо-голубого цвета, то ли в этом роде хамелеон. Взгляд у него такой был добрый-добрый. Не верилось, что данный человек может держать в страхе весь город. Но когда он на кого-то наезжал или злился, милый взор становился зловещим. У меня самого просто стоя рядом с ним Пробегали мурашки по коже. Совсем не хочется представлять, что чувствовали те, на кого он так смотрел. В схожие моменты Придан был похож даже не на волка, скорее на самого повелителя вампиров, графа Дракулу. После учёбы Юру ждала армия ДШБ Афган. Вернулся целым и невредимым в совсем другой мир. Перестройка шла полным ходом. Несмотря на то, что он не употреблял спиртного и тогда не курил, отгулял свои дембельские дни весьма бурно. Любимым занятием придана стало угонять мотоциклы, предпочтительно Явы. Он садился на пассажирское место двухколёсного транспорта и сильными ногами бил по правой и левой ручке руля одновременно, ломая таким образом замок. Справиться с захвачанием дело плевое. Либо провода сцепил, либо просто круглую палочку по размерам ставил, круто нул их завел. Вдоволь накатавшись на мотоцикле, Юра бросал его или отдавал друзьям на запчасти за небольшие деньги. После первого серьезного предупреждения от милиции снова взялся за ум, устроился на завод, где работа тяжелая, да зарплата маленькая. Прилавки в то время пустовали. СССР был на издохе. В Плотницком появились очень бедные люди. В то же время поднимались и другие, богатые коммерсанты. Ещё не те, которые сейчас зовутся новыми русскими. Тем не менее, весьма зажиточные, с тем платом, которым дозволено лучше из-под прилавков. Предана охватила обида, чувство несправедливости. Имея определённый авторитет, он собрал вокруг себя спортивных парней и попросту наехал на несколько ларьков. Тогда понятие рэкет всем стало известно. Бригада быстро расширилась. Появилось некоторое количество трофейных стволов времён ВОВ. Ребята усиливали влияние. Когда Союз развалился, а принципы сухого закона вместе с ним нет, Юрка смекнул, что к чему, и высоко взлетел на кантрафактном спирте. Сначала это фуры, потом вагоны. Дальнейшие обстоятельства мне не известны. Ушел в армию сам. Он стал налаживать связи с ментовскими шишками с политиками. Нашли серьезные друзья в Ростове. Меня придан завербовал примерно в восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом году, не помню, но что до моей службы, точно. Как по стандартной схеме, я боксом усердно занимался. Увидели меня его ребята на соревнованиях, или он сам пришли в спортзал, так-то и так, давай с нами. Я подумал и согласился. Жалею ли об этом? Нет, ни капельки. Пошёл я к предану не из-за бандитской романтики. Поводом тому послужило другое, ставшее одним из главных событий и моментов в моей жизни. Это личное, и рассказа про нашего авторитета не касается. Может, позже напишу. Относительно Юры и его морали, был ли он хорошим человеком? Для меня однозначно да. Но и врагов хватало. Для всех хорошим не станешь. Могу заверить, сволочью приданной точно никогда не являлся.